Эти странные японцы. Для цели настоящего исследования наибольший интерес представляет стратегия японского языка, которая так сильно отличается от привычной европейцу, что сравнение этих двух стратегий позволяет сделать ряд важнейших наблюдений относительно роли инвективы в любом человеческом обществе. Рассмотрим японскую инвективную стратегию подробно широко распространено мнение будто в японском языке нет грубых и вульгарных инвектив и что японцы в сравнении с европейцами изысканы вежливы это мнение по меньшей мере неточно в японском языке существуют многочисленные и очень грубые даже с европейской точки зрения вульгарные выражения однако во первых часть из них воспринимаясь как непристойное название частей тела не могут употребляться в качестве оскорбительных обращений. Употребленные в качестве обращений, эти слова просто не будут поняты. Для сравнения, русские «ебаны» и «ебать» вполне годятся для обеих целей. Соответствующие сексуальные действия можно именно так и назвать, и в то же время это слово входит в состав многочисленных бранных выражений «ебать я тебя хотел». В японском второй вариант невозможен. Кстати, также ведет себя немецкая фикин. Во-вторых, большинство соответствующих слов практически неизвестно рядовому носителю японского языка и имеет хождение в узкой сфере низов общества, среди гангстеров, проституток и прочих групп, особенно среди тех, кто теснее связан с европейскими культурами. Но и для всех японцев не являются вовсе незнакомыми несколько довольно грубых вульгаризмов среди которых можно назвать, например, издевательское пожелание, переводимое обычно как «жри говно», сравним русский говнает. Более распространена, но и зато менее резкая инвектива, означающая «кривая задница», русская «кривожопой». Если снова вспомнить об исключительной чистоплотности японцев, легко понять, что подобные инвективы звучат в условиях японской национальной культуры чрезвычайно грубо грубее, чем в русский. Некоторые японские инвективы в буквальном переводе могут выглядеть довольно сдержанно, но на шкале оскорблений японцев они занимают заметное место. В 1955 году возник правительственный кризис после того, как премьер-министр неосторожно назвал своего оппонента Бакаяра. Дословно это означает «всего лишь глупый дурак», но англоязычный автор Советуют переводить эту инвективу как «ступит эсхол», то есть, согласимся, на русский вкус это звучит достаточно энергичнее. Одна из самых заметных японских инвектив достаточно вульгарна даже и по европейским меркам. Это «законайо», что-то вроде «не еби меня» и выражающая крайнюю степень неудовольствия и раздражения. Ближайшие аналоги — французская «мерд», английское fuck you или «эсхол», Русская, блядь или ебаный в рот. Типичное японское словоупотребление «гайдзин», буквально его значение «иностранец», «чужак». Но если вспомнить не столь давнюю самоизоляцию Японии, характерной еще для XIX века ненависти и отвращения к европейским варварам, то не вызовет удивления пассаж в американском пособии для туристов о том, что вежливая японская фраза, исходящая от хозяина ресторана, «Мы не обслуживаем уважаемых гайдзин», призвано означать примерно то же самое, что американская и ни один из этих ебаных уважаемых иностранных варваров не переступит порог моего чисто японского заведения «Пойди погуляй». Как видим, подобные слабые по европейским меркам оскорбления успешно справляются с той задачей, которая ставится перед инвективами европейского типа, построенными на использовании сексуальных, или богохульных символов. Во всех случаях оскорбление достигается за счет обвинения оппонента в нарушении наиболее сильных для данной культуры табу. Обвинения в глупости нарушают как раз один из таких японских запретов. Тем не менее фактом остается то, что лексический инвективный слой в общепотребительном японском языке сравнительно невелик и в буквальном переводе обычно кажется маловыразительным, и просто слабым. Однако вряд ли этот факт сильно волнует самих японцев. Подобно всем другим народам, японцы не лишены возможности разрешения напряженности любой степени с помощью языка. И все же верно и то, что эмоциональное облегчение достигается в японской культуре принципиально иначе, чем у абсолютного большинства народов мира. Дело в том, что роль инвективы в японской национальной культуре успешно выполняет снятие в нужный момент всей или части формул обязательного этикета. Общеизвестно, что по сравнению с европейскими языками японский отличается исключительно разработанной системой формы выражений вежливости. Чтобы правильно пользоваться этой системой, Японцам приходится обладать огромным запасом сведений о себе и окружающей их действительности, сведений, в которых у европейцев нет особой практической нужды. В интересующем нас плане это сведения об иерархических отношениях, принятых в японском обществе. Необходимо учитывать все эти отношения. Кто важнее меня, кому я подчиняюсь и выше кого считаюсь, И какими словами я должен эти отношения выражать? Все это заставляет японца при каждой встрече, в любой ситуации решать достаточно сложные, во всяком случае с точки зрения европейца, задачи. Но с соотечественниками японцы худо-бедно разбираются, ведь этому их учат с молодых ногтей. С иностранцами все выходит значительно сложнее. Непонятно, к какой группе он относится и как следует к нему обращаться. Впрочем, и с незнакомыми японцами тоже бывают сложности, их статус понятен не всегда. Что делать? Сами японцы тоже не знают. В жестких рамках установленных правил единственно возможным для большинства жителей страны восходящего солнца кажется пренебрежительное отношение к людям, чей статус им неизвестен. Если на улице встретились две знакомые японки, они могут бесконечно долго кланяться друг другу, Исподтишка, следя, кланяется лета другая? Упаси, Боже, перестать кланяться первой. И та же японка может без бесцеремонно наткнуть вас локтем в переполненном вагоне метро. Значит, что с вами церемонится. Ведь ваш статус незнаком, и, значит, ваше присутствие можно просто игнорировать. Вас тут нету. Человек с неизвестным статусом — это как бы человек-невидимка. Но если вы намерены сознательно высказать свое отрицательное отношение к оппоненту. Здесь у японцев своя, тоже хорошо разработанная система. Можно подобрать соответствующие слова, изменить грамматическую конструкцию, но можно и убрать все вежливости, и такая фраза будет звучать почище русского мата. Вот пример. Как надо вежливо попросить открыть но если вы русский. Ну, например, с помощью добавления «пожалуйста». «Откройте, пожалуйста, окно». Или, представив просьбу в виде вопроса, «Не могли бы вы открыть окно?» Последняя фраза больше понравится англоговорящим народам. Они ее, пожалуй, даже усилят. «Would you very much mind opening the window, please?» Оба народа сочтут слишком бесцеремонным простой приказ «Открой окно, open the window». В обычной речи японцы категорически не примут просьбу типа «Открой окно». Наиболее приемлемый вариант — не неизысканно вежливый, заметьте. Был бы, вероятно, что-нибудь вроде «не могли бы вы сделать так, чтобы окно оказалось открытым». Странно, да? Но для японца самое страшное — потерять лицо. Я попрошу его открыть окно, он откажется. Что тогда мне делать? Я буду унижен, это непереносимо. Поэтому я облеку просьбу в такую форму, чтобы она выглядела как косвенный намек» тогда отказ тоже не будет выглядеть так категорично. А чтобы, наоборот, обидеть собеседника, показать, что на социальной лестнице ты не считаешь его равным себе, можно просто сказать «открой окно», и это будет звучать куда хуже, чем те же слова, сказанные англичанином или русским. «Ведь ты опустил все слова, которые выражают уважение к собеседнику». А если при этом ты еще намеренно употребил не то личное местоимение, которое приличествует собеседнику, воспользовался невежливой формой глагола, то в бранных словах просто уже нет необходимости. Получается, что если русский захочет оскорбить оппонента, он прибегнет к оскорбительным выражениям, отчего фраза станет много длиннее. А если того же захочет японец, он уберет из речи все вежливые обороты, От чего его фраза станет много короче? Вот пример из книги лингвиста Пасина, который составил список примерных соответствий английских и японских высказываний, где каждая следующая фраза грубее предыдущей. Примерные по экспрессивности русские соответствия добавлены автором этой книги. Вот арьюдойн нанеосите яросамай масука что ты делаешь «What do you think you're doing?» «Нанеси ты, ма сука!» «Ты соображаешь, что ты делаешь?» «God done it! What do you doing?» «Нанеси ты, рандай!» «Ты, блять, хоть соображаешь, что ты делаешь?» «What the hell are you doing?» «Нанеси ты, si яга рунда!» «Что ты, ёб твою мать, делаешь? «What in the fucking hell are you doing?» «Нанеси ты, яга гандэ!» «Что ты, ёб твою в бога душу-душу-мать, делаешь?» Ни в одном японском варианте нет ни одного табуированного слова. Но в последних трех фразах вульгарна и оскорбительна сама форма обращения. Чем вульгарнее японская оскорбительная фраза, тем она короче. Приблизительно такова же стратегия обращения к разным личным местоимениям. Исторические местоимения тима и Кисама выражали уважительное отношение к собеседнику. Со временем, однако, они стали выражать презрение и теперь используются как средство оскорбления адресата. В самом крайнем случае ими можно пользоваться только при общении с самых близких друзей. Характерный пример японского способа инвективизации речи имеется в повести Самукава Катара «Браконьеры». В интересующем нас эпизоде Живописуется быт грубых и неотесанных матросов во время морской экспедиции. Один из матросов прицеливается в нерпу, как вдруг раздается выстрел другого матроса, который, промазав, лишает первого добычи. Разъяренный первый матрос набрасывается на второго с бранью. Можете себе представить, что сказал бы этот матрос, будь он русским. Японец же сказал примерно следующее «Ты дурно пахнущий грязный подражатель». Заметим, в японском языке есть слово «вонючий», которое ругатель не мог не знать. Тем не менее, он выбрал обычное слово, которое можно употребить, скажем, о рыбе с душком. Однако мало оснований полагать, что адресат в сцене из браконьеров чувствовал себя сколько-нибудь лучше, чем представитель другого народа, которого обложили бы в соответствии с иной инвективной стратегией. Шокирующая сила инвективы была здесь такой же, что и в любой другой культуре. Нередко задавшись целью оскорбить противника, японец шире, чем в других ситуациях, пользуется словами «Канго» — китайскими корнями. Считается, что «Канго» больше годится для угрозы, чем слова родного языка. В этом отношении не интересно, что японцы с трудом усваивают иностранные языки, но зато, овладев чужим языком, нередко решительно отказываются от родного в определенных эмоционально насыщенных ситуациях, перебранка и тому подобное. Не противоречит ли это обстоятельство прежде высказанному утверждению, что японские инвективы по силе воздействия не уступают любым другим? Очевидно, нет. Дело в том, что японцы, буквально переводя европейские инвективы на родной язык, превращают их в оружие, намного превосходящее европейское. Можно таким образом даже сказать, что инвективный запас японцев намного сильнее европейского. Ведь если японец может сколь угодно сильно оскорбить оппонента своими японскими средствами, он может вдобавок использовать что-нибудь из сексуального ряда европейских инвектив, имея в виду то, что европейцы давно не делают буквальный смысл сказанного. Европейцам некуда понижать свою пониженную лексику. Они не могут предложить ничего вульгарного, кроме уже вульгарного. У японцев же такая возможность возникает. Стратегию японского перехода с одного уровня вежливости на другой можно сравнить с переходом двух поссорившихся русских собеседников с "вы" на "ты", а иногда и наоборот. Однако в русской инвективной практике переход с "ты" на "вы" не является грубостью хотя может показаться способом унижения адресата или, во всяком случае, сигналом напряженности отношений. Нечто подобное можно обнаружить и в английском речевом общении. Вот описанный в научной литературе случай, когда через день после пирушки, в которой принимали участие сослуживцы самого разного ранга, легкомысленный клерк обратился к президенту фирмы «Привет, Джек!», на что ему было ответом «Ледяное доброе утро, господин Джонс». Для японцев перевод общения на более высокий уровень распространенный инвективный прием. Очень интересно наблюдать, как японские переводчики пытаются передать иностранные инвективы на свой язык. Вот как это делает Фумио Уда, очень опытный переводчик с русского на японский, переводивший Чехова, Горького, Шолохова, Ильфа и Петрова, Солженицына и других. «Пошел к чертовой матери». В буквальной передаче звучит у Фумиоуда весьма невинно, как «немедленное исчезни с моих глаз». Однако аналогичная русская грубость достигается с помощью обращения к самой резкой грамматической форме, принимаемой как прямой приказ, которого, как мы уже знаем, японец в спокойной ситуации стремится не допускать, как непозволительно резкого. Еще один пример подобного рода. «Сдурел ты такую твою», — говорит ему товарищ, — «не будут восставать, бляди». В обратном переводе с японского этот пассаж дословно выглядит так, и ты с ума, что ли, зашел, быстро исчезай. Когда один из товарищей так сказал, тот титок ему на это «Если так, то эти мерзавцы, типа, уже никакого бунта поднимать не будут». Японский переводчик снова обращается к грубой форме сослагательного наклонения, добавляя к ней несколько слов литературного языка, но всякий раз самый грубый синоним — Вместо обычного «сказал» в таких случаях употребляется что-нибудь вроде русского «выдал», «сказанул». Кроме того, в языке, избегающем вульгаризмов, даже слово «тип» звучит исключительно резко в ситуации перебранки. Русское «ах, чтоб тебе» может передаваться японцами в зависимости от действительного накала страстей то очень резкое, то на русский взгляд совсем мягкое. В одном случае это может быть «будь ты проклят», буквально «проклятый», «отвратительный», в других вход идет уже упоминавшееся грубо вульгарное «жри», возможно, опущение наиболее вульгарного слова типа русского гавана. Очень часто японцы прибегают к нарушению табу на чистоплотность там, где в других культурах предпочитают ломку сексуальных запретов. Например, у Солженицына это... Так какого же вы хрена миски занимаете, когда бригады нет? А у японцев тогда зачем занимаете миски таким грязным способом? Как известно в русской практике «дура», обращенная к мужчине, звучит достаточно обидно. У Чехова «А ты зачем руками хватаешь разные глупые слова, дура?» Сам ты дура. Японский эквивалент «ты дуры» — подобное женщине паршивое насекомое, сочетание которое иногда имеет значение «трус». Другие японские способы унижения тоже включают различные обращение к образу насекомого. Ты не стоишь раздавленного панциря насекомого. Раздавленный панцирь — раздавленное насекомое. Иногда очень вульгарные русские идиомы — мат, справедливо воспринимаются переводчиком как простые, хоть и непристойные восклицания. Вот как комментирует Фумио Уда «Известное место из поднятой целины», где собрание узнает, какой невероятной производительностью обладает трактор. Собрание ахнуло. Кто-то потеряно обронил. Эй, твою мать! Фумио пишет. Часть, обозначенная многоточием, свидетельствует о том, что здесь употреблен мат. Поскольку в данном случае это выражает реакцию на заявление Порторга, агитирующего за вступление в колхоз, то это не ругательство. Это сочетание обозначающее примерно вот это «да», но способ его материализации грязный. Особенно интересен пример, когда «чертов идеалист» передается по-японски с помощью слова «идеалист», но с добавлением женского суффикса, то есть получается что-то вроде «идеалистка» о мужчине. Вспомним дура, тоже обращенная к сильному полу. В данном случае переводчик считает необходимым добавить к этому оскорбительному снижению полового статуса В японской культуре женщина стоит иерархически ниже мужчины. И еще одно оскорбление — сочетание «идеалистки» с грубым наименованием «экскрементов», то есть приблизительно «идеалистк ты сраная, а мужчине Для человека, привыкшего к русской инвективной стратегии, может показаться, что в этом случае японский переводчик придал слишком большое значение слабой русской инвективе. Но это не так. Дело в том, что в японском языке Грубое наименование экскрементов звучит не так грубо, как «сраный» в русском, и японец вполне может произнести это слово в женском обществе, то есть это слово ближе к русскому «дерьмовый», аналогично сравним французское «мерт» или английское «щит», но не испанское «стронцо» или немецкое «шайсель».